Глава шестнадцатая. Мотив для убийства. Судно медленно развернулось, хлопнув на метро парусами. Синяя волна ударилась об округлый борт и разбила с хрустальными искрами, оставив на губах привкус соли. Чтобы не промокнуть, я отошла в сторону, продолжив наблюдать за уменьшающимся берегом Равира. Солнце уже готовилось искупаться в волнах. Скоро должно было темнеть. Мы покинули Мараис к вечеру, чтобы ночь провести в плавании, а утром причалить недалеко от Куртаэды в маленькой бухте. Благодаря этому наше прибытие останется тайной для жителей и гостей городка, и мы сможем беспрепятственно добраться доклады первыми. Даш взял с собой почти всю нашу команду. В нее, конечно же, входили не все, кто на него работал, а только те, кто отправлялся на сложные, рискованные задания вроде гробницы Аруана. Здесь были гном Орс, Трейси, молодой эльф Элен, наш мастер-стрелок, равирцы Дара и Альтес, оба профессиональные воры и взломщики. И седой лекарь-алхимик Эфа, который носил чужеземное имя, но текла в нём чисто аравийская кровь, тревожило то, что двоих старичков из команды найти перед отплытием не удалось. Первый из них – Борус, диковатый кочевник с востока. Любил залить за воротник и, скорее всего, отсыпался где-то в канаве после бурной ночи. А второй – Ханка, немного дёрганный, мак не наш главный умник без причины свой дом не покидал. Поэтому его исчезновение внушало беспокойство. Впрочем, мало ли что. Телефонов в этом мире еще не изобрели, а мы собирались в пешке. Отстать от команды в таких условиях легко. Развернувшись с я бросила быстрый взгляд на Асгера. Он держался гораздо лучше, чем я. Словно и не было утром никакой ссоры с Дайшем. Напарник обсуждал что-то с Дара, Альтесом и Эфой, которые торчали у противоположного борта нашего небольшого суденышка и дышали свежим морским воздухом. В общем-то, почти все из нас предпочли проводить время наверху. Корабль, на котором мы плыли, в корта Эду напоминал кетч или гукор, скромный размеры и корма, всего две мачты с косыми парусами. Такие суда хорошо выдерживали сильные ветра, дувшие побережья Равира. Но места на них было немного. Каюта предназначалась только капитану. Все остальные спали, где придется, то есть в основном в трюме. А поскольку там хранились самые разнообразные товары, притрались крысы и мучились морской болезнью пассажиры. Волшебные ароматы убивали уже на подходе. Единственными, кто их выдерживал, были Орс и лэн Обоих так трясло от вида открытой воды, что они предпочли терпеть вонь. Я находила в этом определенную иронию. Эльф и гном на дух не приносили друг друга, но страх перед морем их объединил настолько, что они впервые на моей памяти мирно сидели вдвоем в закрытом помещении и рубились кости. Все что угодно, лишь бы не видеть, как корабль покачивается на морских волнах. Все никак не можешь отвести от него взгляд. На борту рядом прислонилась Трейси. Ее короткие срыженые волосы блестели в лучах заходящего солнца, закатывающееся солнце медами нитями, а кожа была слишком светлая по сравнению с сородичьими равирцами. С кем-то из предков моей подруги по женской линии погулял аристократ, огненный маг, и его наследие во всей красе показало себя в Трэйси. Родители, происходящий из бедной семьи, претенциозно назвали дочь Трэйси Неей, имя которой она терпеть не могла и все время сокращала. Детство у нее было трудное. Девочка росла с рванцом и с возрастом превратилась в настоящую разбойницу. Чержеватые волосы и хитро ухмылка, играющий огонек на подушечках пальцев, приводили в ужас многих мужчин, знакомых с ее именем. Лишь я знала правду и понимала, как непросто женщине выжить в отсталом мире, где мужчины, как ни крути, ценятся гораздо выше. Моя боевитость тоже была напускной. Однако Трэйси свыкла с этим качеством настолько, что оно стало ее неотъемлемой частью. Она владела не только огненной магией, но и научилась профессионально метать ножи и драться на кинжалах так, что с ней отказывался связываться даже Дара, который лучше всех в нашей команде обращался с короткими клинками. Для меня Трейси, умевшая защитить себя и завоевавшая уважение в команде Дайша, стала образцом в первое время пребывания Мараиси. Она тоже ценила свою независимость от мужчин. И мы сдружились так крепко, что мне казалось невозможным таить от нее секреты. Тем более, что Дайш сам рассказал ей о моем происхождении наказав обучить меня всему необходимому для жизни в новой реальности. Но сейчас я торопливо и уставилась на золотистую ленту пляжа вдалеке. Мне не давала покоя мысль о том, что кто-то рассыпал Асгеру, правда, обо мне. К счастью, северянин оказался надежным и хранил тайну. Но ведь он мог быть не единственным, кому выдали историю моего появления в городе. И определенно Асгер получил эти сведения не о танцоре, как он сегодня соврал Дайшу. «Если бы шпион знал, кто я...» «Меня бы ни за что не выпустили со склада, где мы встречались». «О чем ты?» – муркнула я. «Да ладно тебе!» – Тресси Григо вткнула меня локтем. «Как будто о том, что вы со Асгером спите в одной постели, никто не знает». «М-м-м-м-м!» м неопределенно промычала я. «Только не говори, что стесняешься этого. Да тебе гордиться надо. Асгер – мужик хоть куда. Посмотри на наших героев!» Она обвела рукой стоявших напротив мужчин и скептически хмыкнула. «Красавчики!» «Особенно Орс. Хорошо, что сидит в трюме не радует нас своей божественной красотой. С ней было сложно спорить. Когда простое зеркало дефицит, никто не будет задумываться о том, как он в нём выглядит. А суровая жизнь и отсутствие приличной медицины отражались на внешности местных жителей не лучшим образом». «Ну, лэн достаточно привлекателен», — напомнила я. лэн эльф», — вздохнула Трейси. «Он в сторону человеческих женщин не смотрит». «А жаль, у них там в почете верность до гроба». не закашлялась, в последние дни прочувствовав на себе все представления эльфов о верности. Я о ней ничего хорошего не думала, как и об эльфах вообще, если уж то пошло. «Между прочим, ты бы со Сгиром поосторожнее», — понизила голос подруга. «Он тут еще кобель. Всего несколько ночей назад в третьем роге глазки не строил, вином поил, до кровати проводить предлагал а уже через два дня вернулся из гробницы Аруана в обнимочку с тобой. Груди дернула. «А что, он все-таки проводил тебя до постели?» – поинтересовалась я. Тресси равнодушно слишком равнодушно на мой взгляд, пожала плечами. «Нет, я отказала, ты же знаешь. Не в моих правилах сразу падать с мужчиной в постель, даже если у него смазливая мордашка. Да и вообще я в тот день что-то не то съела. Мне потом так плохо было», – задумчиво добавила она. «Наверное, не получив от меня ничего, Асгер решил повеситься на тебя. Из женщин в команде. Только мы с тобой. За кем ему еще приударять?» «То есть ты рассказала ему о моем происхождении?» «Чтобы он снова обратил внимание на тебя?» — глухо спросила я. «Что? Он знает о тебе?» Испугала стресс весьма натурально, схватила меня за руку, заглянула в лицо. «И ты думала, что я сболтнула?» «Лия, ну ты даешь! Выдать тебя это подставить дальше!» Я бы так ни за что не поступила. Он не подарок, конечно, но он единственный Мараиси, кто ценит женщин-магов, так же, как и мужчин-магов. Ты просто не знаешь, как у других нанимателей. «Постой!» – спохватилась она. «Ты из-за этого меня последние дни избегала? Из-за того, что я будто бы тебя выдала?» «А кто еще мог?» Я прямо посмотрела на нее. «Не дай же! Он нас геротерпеть не может настолько, что утром пообещал его убить». «Издеваешься?» – не поверил Трейси. «Дайш, он же как кусок мрамора, ни единого чувства. Если хочет убить, то не предупреждает, а просто достает кинжал. Ну, вот тут он изменил привычкам», — буркнула я. «Слушай, а может...» Подруга наклонилась так близко, что даже я сама едва могла разобрать ее голос. «Может, Дайш, все-таки на тебя запал?» Мы обе, не сговариваясь, посмотрели на нанимателя. В этот момент он обсуждал что-то на корме с капитаном. Красивый профиль, прямой нос, строгий взгляд, четкие властные движения молодой кряжистый капитан пытался возражать, но мы все понимали, что рано или поздно он сдастся и сделает так, как требует дальше. — Нет, — прошептала я, отвернувшись. — Это бред. За два года он даже не намекнул на это. А такой мужик ждать у моря погоды не станет. А вдруг? Я рядом с ним вообще ни разу женщин не видела. В том смысле, что любовница. Он точно не из тех, кто предпочитает мужчин. При этом, проституток, он не снимает. Служанок в углах не тискает, ни разу никому в команде знаки внимания не оказывал, хотя и женщин тут были не только мы. И не женится. Хотя кошелек позволяет взять себе хоть благородную невесту. Не евнух же он в самом деле. Это и правда было странно. Я еще раз украдкой глянул на корму. Капитан уже начал потихоньку уступать нанимателю и с ему чьим «Ты в команде дольше меня», – тихо сказала я. Неужели ты ничего о нем не знаешь? Должна же у него быть семья, какая-то история. Нет, ничего, треси помотала головой. Слышала только то, что он года четыре назад вывалился из пустоты, сразу купил особняк возле порта, никогда себе не называл иначе, кроме как Дайшем, и занимается поиском и продажей зачарованных вещей. Ну и еще, что у него где-то спрятан действующий проход восьмеров. Откуда он привел тебя? Я даже не знаю, ходил ли он потом снова по тропам Междумирья. «Сама понимаешь, к чему приводят вопросы про Дайша». «Да, ничего хорошим это не заканчивалось». «Да и какая, в общем-то, разница?» Помолчав, подруга улыбнулась легкомысленно, заправила бедный локон за ухо. «Он хорошо платит, руки не распускает, женщин в команде ценит, и ничего другое не важно». Я не ответила. Ей легко было говорить. Она пришла к Дайшу сама, соблазнившись на интересное предложение, которое он распространил среди искателей приключений. Ее не крали из родного дома, не привязывали к себе договорам И самое важное, Трейси не знала, что ее любимый наниматель, возможно, собирается уничтожить парочку-другую городов. Асгир с ходу записал его в злодеи, не сомневаясь, что яд из гробницы Аруана может быть использован только для одной цели. Однако я все еще колебалась. Невзирая на то, что уже много раз получала подтверждение жестокости дальше, эта история отказывалась вкладываться в моей голове. У каждого убийцы, если только он не полный психопат, должен быть мотив. А Даш совершенно точно нормален. Я бы даже сказала, пугающе нормален. Что же им движет? Месть, обида. Что с ним такое сделали, что ему понадобилось прибегнуть к мощным заклятиям божественного уровня? Судя по всему, применение яда он спланировал больше двух лет назад. Задолго до того, как похитил меня из музея. Столько времени идти к своей цели и не спотыкаться. Для такого нужна очень сильная мотивация. А потребности у Даша явно не королевские. Ему, в отличие от Руана, не надо защищать родную страну от вражеских захватчиков. Я поняла, что слишком задумалась, когда трейси толкнула меня в бок. «Эй, ты меня вообще слушаешь?» — сердито спросила она. «Да, да», — сорвала я, отчаянно соображая, о чем подруга только что говорила. «Все равно гадать о мотивах дальше нет смысла, пока о нем ничего не известно». И все же неожиданная мысль заставила меня перебить трейси которая уже вновь начала болтать о том, как она на днях ловко, поставила в третьем роге на место какого-то заблудшего туда матроса-чужестранца. «Тресси, послушай, а когда диархи первый раз напали тридцать лет назад, в Равире ведь было несколько порталов?» «Ну да», — она поморгала, сбитая с толку неожиданным вопросом. «Штуки три, наверное. Один в столице возле королевского замка, один в сумлахе, древнем и очень почитаемом святилище всех богов. Вроде еще в одном из крупных городов. Прости, никогда не интересовалась этим». А что случилось с магами-привратниками, которые служили при этих порталах? Ведь если мне не изменяет память, только привратники могут открывать двери к тропам Междумирья. Ага, всех убили вроде бы. Ярхи не церемонились с теми, кого встречали на пути. Особенно с привратниками, которые могли запечатать врата и не пустить захватчиков домой. Хотя, может, и не всех убили. Как-то же ось миров запечатали после того, как король Дамиан уничтожил генерала Ярхов. — И переебили всех оставшихся, — задумала Стресси. Я вздохнула. — Это безнадёжно. Надо искать информацию в других местах. Да, и не первостепенная эта задача. Сначала надо сделать так, чтобы Асгер выжил после снятия браслетов. А вот как именно этого добиться, я до сих пор не имела ни малейшего понятия.